Глава вторая. Миссис Эрмитедж подняла взгляд от пуловера образца ВВС, который вязала, и тут же упустила петлю. Женщина она была крупная, белокурая и в высшей степени добродушная. Она надела старый твидовый костюм, а потертую фетровую шляпку, как всегда, сдвинула на одну сторону. Свободная спица отвратительного ярко-розового цвета была воткнута в густую спутную массу волос. Когда-то почти золотые, они находились ныне в переходном состоянии, перемежаясь прядями седины, что, пожалуй, больше даже подходило к ее веснушчатой коже, светлым глазам и большому мягкому рту. Твидовый костюм, очевидно, был когда-то грязно-горчичного цвета. Она бы первая признала, что он нарушает гармонию комнаты. Вполне в ее духе было бы сказать, но вы только представьте себе комнату, которая бы со мной гармонировала. Данная же комната была декорирована для Анны Джослин, когда та вышла замуж. Комната была по-шаблонному прелестной, со своим цветастым обивочным ситцем, голубыми занавесками и старинным фарфором. Словом, в высшей степени подходящий для 20 летний новобрачной. На белой каминной полке застыли в грациозных позах фарфоровые фигурки, олицетворяющие времена года. Стоящий в угловом буфете яркий чайный сервиз своим тоном подхватывал и повторял оттенок штор. Грязно-горчичный твидовый костюм был здесь определенно не к месту. но его обладательницу это также определенно не волновало. Миссис Армитедж наклонилась к своей племяннице Линдал, которая сидела на коврике перед камином, подбрасывая в вялый огонь еловые шишки и сказала в своей обычной манере не в тему. «Так или иначе, в войне есть один положительный момент. Если бы нам пришлось сидеть в той ужасной кичливой гостиной, Мне бы хотелось вопить, как тем девушкам, которые на днях написали в «Дейли Миррор». «Дейли Миррор» — британская ежедневная газета в формате «Таблоид». Линна наморщила носик и спросила, «А каким девушкам?» Миссис Армитедж, вытянув из волос пиццу, ответила, «Ну, тем трем. Им наскучила их работа, и они сказали, что им порой хочется вопить. «Ну так я бы тоже вопила, если бы мне пришлось сидеть в комнате с семью люстрами и пятьюдесятью зеркалами!» Линда послала ей воздушный поцелуй. «Только шестью, дорогая! Я вчера их считала. И с тремя люстрами. Я совершенно согласна. Но почему кичливый? «Да потому что сэр Амброс Джослин, который был дедом Анны и двоюродным дедом Филиппа, создал ее на деньги своей жены». Я полагаю, он сделал это, чтобы ее позлить. Они не ладили, ты ведь знаешь. Она его оставила, но он умудрился до этого соорудить гостиную и выстроить то ужасное северное крыло. И, полагаю, она почувствовала, что больше этого не вынесет. И убралась вместе с деньгами, пока он все не истратил. А не то они бы ничего не досталось. А Филиппу пришлось бы продать Джослин Холт. Так что все к лучшему. О, Боже, я опять упустила петлю!» Лин хихикнула. Это была милая крошка, стройная, бледная, сероглазая, с густыми, мягкими, темными кудрями, и дотронулась рукой до пуловера. «Две, дорогая, и вам лучше не отвлекаться. Лучше дайте мне». «Нет, я подхвачу их сама». Я смогу, если серьезно возьмусь за дело. Да, я считаю, Филиппу повезло, что и Анна, и деньги оказались под рукой. Конечно, сейчас прошла мода на браки между кузенами. Забавно, как меняется мода, потому что в викторианских романах это было сплошь до рядом. Даже между двоюродными, что я считаю уже чересчур. Анна и Филипп только троюродные, и поскольку он унаследовал титул и имение, а у нее были деньги на их поддержание, все сказали, что лучше и не придумаешь. Хотя не знаю, как бы они ладили, если бы брак продлился, потому что Анна, конечно... Ну, Анна...» Голос миссис Эрмитедж замер. Она ловила убежавшие петли. Линдл прозавела и горячо сказала. «Анна была славная!» Миссис Армитедж вернула петлю на розовую спицу и произнесла. «О, да, Анна была привлекательной!» Линдол еще больше прозавела. «Очень славная!» «Да, моя дорогая!» Светлые глаза моргнули. «Конечно, у тебя было, как это у вас зовется, помешательство на ней в школьные годы, верно?» «Я и позабыла. Но ведь ты не часто видела ее с тех пор!» Линдл покачала головой. — Только на свадьбе. Но и никогда не забуду те летние каникулы за год до войны, когда Анна гостила здесь со своей тетушкой. Я часто думала с тех пор, как легко было бы Анне досадовать на меня. Помните, тут были вы, миссис Кендл, Филипп и Анна. Анне было 19 лет, уже вполне взрослая, а мне только шестнадцать. Я была просто соплячкой и, наверное, ужасно ей докучала. Но Анна вела себя чудесно. Множество девушек раздражались бы на ее месте, третировали меня и не желали бы возиться с подростком. Но Анна была просто чудесна. Она всюду брала меня с собой и позволяла во всем участвовать. О, она была славная. И если Филипп не поладил с ней после того, как они поженились, то это, вероятно, его вина». Милдред Армитедж посмотрела на нее поверх своего растерзанного вязания. «Они оба любили поступать по-своему. Они были всего лишь детьми. А Анна была очень хорошенькой и с кучей денег, и она заранее не подумала, что это совсем не сахар распоряжаться деньгами, когда ты замужем за таким гордым человеком, как Филипп». Глаза Лин глянули на нее с испытующим выражением – — А Филипп гордый? — О, моя дорогая, конечно! — Так ли уж? — Ну, миссис Армитедж пожала плечами. — Как бы то ни было, за такой недолгий срок дела у них просто не успели разладиться. А может, они бы и вовсе не разладились? Или сначала бы пошли наперекосяк, а потом опять выровнялись? Ты можешь думать о ней вполне доброжелательно. — Со мной она была чудесной! — в третий раз повторила Линдл. Было так любезно с ее стороны пригласить меня в качестве подружки-невесты. Она встала и, пройдя до середины комнаты, подняла глаза на висящей над каминной полкой портрет женщины в полный рост. Это было знаменитое полотно работы Эмори «Девушка в меховом пальто». И оно было написано «Санны Джослин» через несколько недель после свадьбы. Мягкий темный мех поверх тонкого голубого платья Нити жемчуга, светящееся овальное лицо с розовыми губами, в ореоле, тронутых золотом, небрежных завитков, нежное цветение юности и счастья. Анна Джослин смотрела с картиной, как живая. Молодая женщина в мехах, с непокрытой головой, быть может, собирающаяся на вечеринку и улыбающаяся в предвкушении. А год спустя она погибла. где-то на пляже в Британии, под треск автоматных очередей. Глаза Линдл расширились. Она продолжала смотреть на картину, сияющую в лучах электричества всеми красками. Комната Анны, портрет Анны, а сама Анна... Погибла в двадцать один год. Девушка гневно повернулась к Милдред Армитедж. «Почему она вам не нравилась?» Вязание бесформенной грудой обмякло на обтянутых горчичной юбкой коленях. «О, мое дорогое дитя, я едва ее знала. Мать Анны не очень-то с жослинами». Ты должна помнить, что Мариан была дочерью старого Амбраза, и ее воспитали, приучив смотреть на него как на чудовище. Он взял себе другую женщину, и у них был сын. Можешь представить, как это было воспринято. Поэтому Мариан выросла в ненависти к Джослинам и в том же духе воспитала и Анну. Только после ее смерти заловка Мариан, миссис Кэндал. Вполне здравомыслящая женщина позволила Ане встретиться с нами. Я сама, конечно, не из Жослинов, но когда моя сестра вышла за отца Филиппа, мы просто смешались с ними. Так что я не видела Анну, пока ей не исполнилось 19. Но Линдл продолжала с суждением смотреть на нее. «Почему она вам не нравилась?» Она говорила, «Почему не нравилась?» но подразумевала, почему не любили. Как мог человек, знавший Анну, ее не любить? На это у нее не было ответа. Милдред Армитедж издала негромкий раздосадованный возглас. Ох, Боже! Откуда же я знаю? Человек не проникается любовью к кому-то вот так, наспех. Не в моем возрасте, во всяком случае». Да, она была молода, красива, у нее была куча денег, и миссис Кендл явно планировала выдать ее за Филиппа. Что ж, Анна за него вышла, и все это произошло слишком быстро, чтобы понять, чем оно обернется. — Но вам она не нравилась? В ответ на сердито дрожащий голос девушки Милли Армитт широко обезоруживающе улыбнулась. — Не надо впадать в ярость! Наши склонности от нас не зависят. Джейн Кэндалл хотела, чтобы она вышла за Филиппа, а я нет. А почему вы не хотели? Ну, Во-первых, потому что они были кузенами. Я не считала, что два конкурента придут к согласию. У всех Джослинов есть в характере абсолютно фатальные черты – гордость и упрямство. У Анны не было. Разве? Она хотела выйти за Филиппа, и она за него вышла. А почему бы и нет? Никаких причин, кроме разве что той, что мать ее скорее бы умерла, чем позволила ей это сделать. Я не виню Анну за это, я не виню их обеих. Не было причины, почему бы им не пожениться, но если бы даже и была, это бы ни на йоту ничего не изменило. Таковы уж Джослины. Посмотри на Терезу Джослин, которая сбежала и живет в бретонском шато. А почему? Да потому что связалась с незаконной внучкой старого Амбраза и рассорилась из-за нее со всей семьей. Девочку звали Джойс. Энни Джойс. Амбраз дал своей женщине имя, миссис Джойс, настолько близко к Джослин, насколько мог себе позволить. И Их сын Роджер унаследовал это имя. Энни была его дочерью и не имела за душой ни гроша, потому что старик Амброс так и не подписал свое завещание. Поэтому, когда Тереза, которая была лишь седьмой водой на киселе, явилась и потребовала, чтобы семья приняла Энни, свое лоно и назначила ей доход, желающих не оказалось. Тогда она со всеми разругалась, ринулась во Францию и сняла там замок. У нее было довольно много денег, и все думали, что оставит она и Хенни, Но нет. Она завещала и Хэнни, у которой и так денег хватало. Послала за ней и объявила, что Анна унаследует все и должна быть добра к Энни, потому что бедная девочка сирота и оказалась лишена своих прав. Филипп сказал, что это неприлично, и, безусловно, так оно и было. После всей этой суеты, которую Тереза подняла вокруг девчонки. Глаза Линдол метали молнии. Она ненавидела несправедливость и любила Анну. Эти два чувства боролись в ней. А почему она так поступила? Тереза? Да потому что она из Джослинов. Потому что ей так захотелось. Потому что ее бредовая привязанность к Энни Джойс прошла. И появилась новая. К Анне. Она приехала на свадьбу и бросилась им на шею. Чрезвычайно утомительная женщина. Экзальтированная. Честно говоря, я удивлена, что она умудрилась так долго держаться в стороне от семейных дел. Свадьба стала превосходным предлогом, и она за него ухватилась. Видно, что она была сыта по горло своей драгоценной Энни Джойс и настроена на другое помешательство. Я уверена, она собиралась вернуться в Англию навсегда, но заболела. К тому времени, как она послала за Анны, было уже слишком поздно ее перевозить. и страсти стали разгораться во Франции. Вот когда у молодых начались раздоры, Филипп твердо стоял на своем, а Анна тоже закусила у дела. Он запретил ей ехать, но она поехала. Ну и разозлился же он. Никогда я не видела, чтобы кто-нибудь так злился. Он не имел права. «Ангел мой, когда люди в браке начинают толковать о своих правах, это означает, что между ними что-то пошло в кось. «А потом они помирились? Я не знаю. Было бы ужасно, если нет!» Милли Армитедж имела на этот счет свои собственные соображения. Филипп определенно не имел ни малейшего желания улаживать разногласия, когда покидал Англию. В жизни не видела она человека более разгневанного. Ей бы лучше держать эти мысли при себе, но она была просто не в состоянии этого сделать. И она сказала, он был в страшнейшей ярости. — И бога ради, зачем мы говорим об этом? События были чрезвычайно трагичными, но они прошли. Не лучше ли оставить их в покое, вместо того, чтобы свинчивать себе головы, оглядываясь, как на лота. Неприятные, бесполезные воспоминания, соляные столбы, И я уже упустила штук пятьдесят петель, потому что ты, как ястреб, сверкаешь на меня своими глазами. Ястребы не сверкают глазами, у них на глазах отвратительные маленькие мешочки. Милли Армитедж расхохоталась. Иди поймай мои петли и поговорим спокойно и с приятностью на темы естествознания.